До. Глава 15 фин «Когда мы возвращаемся в лагерь, смотрители нет на месте. И единственная другая палатка тоже исчезла. Мама достает все вещи из нашей и складывает их в кучу вместе с нашими рюкзаками. Она все делает очень быстро. Если ты постараешься собрать наши рюкзаки, фин я займусь палаткой». «Смотрю на кучу». Не представляю, как все это изначально уместилось, но, видимо, смогло. Сначала я пакую свой пчелиный рюкзак, потому что это легче. Затем начинаю сворачивать спальные мешки, как мама мне показывала, и засовывать их в рюкзак, складывая туалетные принадлежности в боковые карманы и привязывая к внешней стороне наши кухонные принадлежности. К тому времени, как мама убирает палатку, мне удается собрать почти все. Хвалит она. Можешь наполнить наши бутылки водой, пока я прикреплю палатку к рюкзаку? Подбегаю к душевому блоку, где есть кран с питьевой водой. Когда буду рассказывать об этом Лотте, то совру, что был взволнован, хотя на самом деле мне страшно. Я не хочу, чтобы мама села в тюрьму. Судя по тому, что я видел по телевизору, тюрьмы — ужасно большие, тёмные, пугающие места, а мама мягкая и нежная, любит танцевать и печь, Вряд ли ей позволят заниматься там такими вещами. Я думал, в тюрьму сажают только убийцы-грабителей. Я не предполагал, что туда отправляют мам, которые увозят детей в поход, даже если они не рассказали об этом своим мужьям. Когда я возвращаюсь к маме, она уже закинула рюкзак себе на спину. Я пристегиваю бутылки с водой. «Ну, пошли», — говорит мама, пусть и не очень уверена. Она выглядит совершенно иначе, чем когда мы приехали в кемпинг. Словно из неё выжили всё веселье и надежду. «Куда мы идём?» «Недалеко», — отвечает она. «Где-то здесь должно быть красивое тихое место». «Что, если полиция найдёт нас до того, как мы вернёмся?» Мама обнимает меня, как может, с огромным рюкзаком за спиной. «Постарайся не волноваться, Финн. Мы разберёмся со всем этим. Всё будет хорошо». «Ладно», — отвечаю я, «хотя я не понимаю, как всё станет хорошо, и, судя по выражению маминого лица, она в это верит не больше, чем я». Идём долго. Спускаемся через лес по просёлочным улочкам, а потом шагаем вдоль реки. Ещё жарко, и мы то и дело останавливаемся попить воды. Мама не снимает рюкзак, хотя я знаю, что он супертяжёлый, и я вижу вмятины, которые ремни оставляют у неё на плечах. Она тоже мало говорит. На ней шляпа и солнцезащитные очки. Но мама всё равно кажется грустной, хотя я не вижу её лица. Она даже идёт грустно. Вот бы как-то подбодрить её, но я никогда не умел рассказывать анекдоты, а исполнять цыплячий танец или то сейчас вряд ли уместно. Мои ноги гудят, мне жарко и не по себе, но я знаю, что не должен жаловаться, иначе мама расстроится ещё пуще. В конце концов, река снова ведет в лес. Под деревьями прохладнее, и мама на мгновение останавливается попить. «Где мы, спрашиваю я?» «Коплю Вудс», — отвечает она. «Но это недалеко от дома». «Знаю, мы уже на полпути». «Когда мы придем домой?» «Как только папа отзовет полицию?» «Как думаешь, он им еще не сказал?» «Не знаю», — отвечает она. «Можем потом послушать новости на моем заводном радио». «Теперь все в школе знают, да? В смысле, что нас ищет полиция?» Мама смотрит в землю. «Думаю, да», — говорит она. «Они все будут судачить об этом, когда я вернусь, задавать кучу вопросов, говорить, что я испугался тестов и сбежал. Станет хуже, чем раньше». Мама опускается на колени и начинает плакать. «Печально, они так, как плачешь, если поцарапал колено». Я стою рядом, не зная, что мне делать. Опускаюсь на колени рядом с ней. «Извини, мама!» — говорю я. Она качает головой и плачет еще горше. «Мне следует извиняться!» — рыдает мама. «Это я все испортила. Я пыталась помочь, но только усугубила ситуацию, и мне очень-очень жаль». Она почти согнулась пополам под тяжестью рюкзака. Я боюсь, что он ее вообще раздавит. «Снимай, мама!» — прошу я. «Тебе же больно! Сними его!» Она садится и снимает ремни с плеч. Рюкзак с грохотом падает на землю, сковорода ударяется о бутылки с водой. Следы на маминых плечах выглядят ужасно. Мне плохо, что я ее так расстроил. Надо было помалкивать про школу. «Пойдем домой», — говорю я. «Может, у нас не будет столько проблем, как мы думаем?» у «Тебя нет, фин но у меня будут», — отвечает она, протягивая мне руку. Я должна была понять, что это глупая затея, но запаниковала. И посмотри, что я натворила. Мама снова плачет. Крупные слёзы текут по её щекам из-под очков. Она сжимает мою руку и будто выдавливает из меня слёзы, потому что я тоже начинаю плакать. Мама наклоняется и обнимает меня. Всё будет хорошо. Я знаю, что придётся нелегко, но папа о тебе позаботится. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Тебе не разрешают жить со мной после развода», — говорит она, — «не после вмешательства полиции. Они определят тебе жить с папой, но мы по-прежнему будем видеться как можно чаще и вместе делать много забавных вещей». «Нет», — говорю я и трясу головой в надежде выбросить эти слова из ушей и притвориться, будто никогда их не слышал. «Я хочу жить с тобой». «Знаю», — говорит она, — «но я все запутала, милый». Они скажут, что я неподходящая мать. Но ты же говорила, папин адвокат все равно так скажет. Да, но тогда мы могли заявить, что он не прав А теперь, когда привлекли полицию, они ни за что не позволят тебе жить со мной. Я смотрю на нее, очень стараясь не разрыдаться снова. Но это не твоя вина, что записка улетела. Я им скажу, объясню, что то же самое случилось и со списком покупок. Они увидят, что это была просто ошибка. Мама качает головой и сильнее сжимает мои руки. Не выйдет, фин Я много раз напортачила, и они меня не простят. В детстве нормально совершить ошибку и извлечь из нее урок. Даже когда ты взрослый, тебе могут дать второй шанс. Но когда ты родитель... Ее голос затихает, и она просто сидит на земле. хотел бы я знать, что сказать, но я не знаю, потому что я ребенок. и никто в школе не учит, что говорить, когда мама расстроена. Только как перемножать дроби и определять дракары викингов? Тогда не разводись, — предлагаю я. Вы с папой можете просто жить в разных комнатах, как сейчас, и мы останемся все вместе. Спорьте на здоровье. Мама опускает голову. Прости, Финн. Нельзя остановить процесс. Мы зашли слишком далеко. Честно говоря, я пыталась, но пути назад нет. Какой ужас! Жить без мамы! Я даже не понимаю, как папа сможет заботиться обо мне, если не знает, где что лежит и какие мне нравятся бутерброды. Ему придётся всё время звонить маме и спрашивать. Её не будет рядом, чтобы меня обнять. А обнимать меня всё равно иногда надо, даже когда мне исполнится одиннадцать. Я чувствую, как слёзы катятся по моим щекам, а деревья вокруг меня расплываются. «Все пошло не так, и я не знаю, что с этим делать». «Тогда почему нам на самом деле не сбежать?» — спрашиваю я. «Раз они уже так думают, ну и пусть! У нас есть все необходимое. Мы могли бы съездить на остров Мал, то место, где снимали детскую передачу «Баламори», и где много разноцветных домов. Мне там понравилось. У них действительно хороший магазин шоколада, и если там все как в Баламоре, то на весь остров только один полицейский». И если он будет похож на сериального, то не станет арестовывать тебя или сообщать, что мы там». Я надеялся, что это хорошая идея, но мама плачет еще сильнее. «Мы не можем так сделать, фин, не в реальном мире. Я твой родитель, и папа прав. Мне нужно совершить ответственный поступок и отвезти тебя домой. Но я хочу быть с тобой. Ты можешь учить меня сама, как всегда хотела». «Устроим школу в палатке, будем изучать цветы и всё такое!» Мама обнимает меня. Она тихо плачет, уткнувшись мне в волосы, и сжимает меня так сильно, что становится трудно дышать. «Прости, фин снова говорит она. «Я бы хотела этого больше всего на свете, но так просто не может быть». «Тогда давай притворимся, — прошу я, — только на сегодня. Я не хочу думать о том, что вернусь и не буду с тобой». Так что можно мы притворимся, будто сбежали и теперь живём в лесу, а я хожу в школу в палатке. Мама колеблется и вытирает мне слёзы пальцами. «Хорошо», — говорит она. «Можем, но только на сегодня. Завтра я отвезу тебя домой». «Может, после завтрака, — спрашиваю. Я хочу ещё раз пожарить овощные сосиски на костре». Она кивает и улыбается. «У нас закончили сосиски». поэтому нам придётся зайти в магазин. «А что, если нас увидит полиция?» «Пойдём позже, когда стемнеет. Недалеко отсюда на заправке есть магазин. К тому времени они всё равно уже не будут нас искать. Папа им позвонит». «Хорошо», — говорю я. «А теперь давай поставим палатку. Я хочу построить свою школу». Укрытие школы получается на славу. Мама находит место прямо среди деревьев, откуда нас никто не увидит с тропинки. Место ровно столько, чтобы поставить палатку, но мне нравится быть вдали от всего и всех. Будто мы — единственные два человека во всём мире, и именно в это я сейчас хочу верить. Мы немного лежим в палатке и читаем, потом идём собирать лесные дары. Я рисую их в блокноте, который захватила с собой мама, и маркирую части листьев. Если бы у нас были с собой мелкие лимелы, Я бы листья. Мне нравится смотреть, как на поверхности выступают прожилки листьев. Если потрешь ногу, неодновенно не покажется. Точно знаю, я проверял. На самом деле, деревья умнее людей. Деревья и белки. Мне сегодня понравилась школа. Говорю я, пока сижу и наблюдаю, как мама готовит спагетти. Она поворачивается и улыбается мне. У нее грустная улыбка. «Хорошо было, правда?» — спрашивает мама. «Лучше, чем в обычной школе. Мы там на улице ничего не делаем, только в футбол играем. А это пустая трата времени». Мама снова улыбается. На этот раз улыбка получше. «Знаю, учителя не должны так говорить. Но ты мой любимый ученик». Я улыбаюсь, и моя улыбка превращается в лёгкий смех. У мамы тоже. На мгновение у неё снова блестящие глаза и звонкий голос. Думаю, если бы мы так и остались в палатке, в жизни было бы намного больше радости. Мама раскладывает спагетти по нашим жестяным мискам. Мне отмеряет больше, чем себе. Я немного хмурюсь. «Ничего страшного, ты растёшь», — поясняет она. Зато я потом хорошо позавтракаю. Мы ждём темноты, прежде чем отправиться в магазин. На мне рюкзак с пчёлами, а у мамы на поясе маленькая сумочка, которая раскладывается и превращается в сумку для покупок. На ней тоже пчёлы. Мама говорит, что они напоминают ей обо мне. «Который час?» — спрашиваю я, пока мы идём между деревьями. «Около половины десятого. Мы забыли послушать новости по радио». «Знаю. Было приятно просто посидеть и поговорить с тобой. Я не хотела портить вечер». Но мы не знаем, сказал ли папа полиции. Наверняка да, мягко говорит мама. Давай всё же послушаем, когда вернёмся, на всякий случай. Будет немного поздновато, фин Соседи мы не разбудим, а потом найдём музыку, чтобы ты могла потанцевать. Может, рыжая дама снова будет петь о байбачьих днях? собачьих днях? С улыбкой поправляет мама. Что? Флоренс, рыжая леди. Она поёт о том, что собачьи дни закончились. «Правда? Я думал песни о весне, чтобы и баки проснулись. Что такое собачьи дни? Хорошие они или плохие?» «Не уверена», — отвечает мама. Я смотрела в интернете. Люди так и не смогли прийти к единому мнению. «Когда в пять лет меня укусила собака, это был определённо плохой собачий день». «Да?» — говорит мама, беря меня за руку. верно. Может, это просто зависит от того, любишь ты собак или нет. К тому времени, как мы подходим к главной дороге, уже темно. У нас есть налобные фонарики, чтобы шагать через лес, и есть с нетерпением жду этого момента. Будет похоже на настоящее приключение. Мы идем минут десять, прежде чем я вижу впереди заправочную станцию. И чем ближе мы подходим, тем больше сжимается все внутри. «А вдруг продавец в магазине услышал новости по радио и позвонит в полицию?» «Предполагаю, я...» «Честно говоря, не думаю», — отвечает мама. «Вероятно, там будет какой-нибудь студент, которому и так забот хватает. Каких, например?» «Спрашиваю я, гадая, о чём беспокоятся студенты, работающие на заправочных станциях. Во сколько он сможет закончить смену? Не забыл ли написать сочинение?» И хватит ли у него денег, чтобы пойти куда-нибудь в следующие выходные?» Я пожимаю плечами. «Какие-то несерьёзные заботы. Не сравнить с тем, когда на тебя охотится полиция, и нельзя больше жить с мамой». Мы идём молча. На заправке только одна машина. Водитель наполняет бакой шланга, похожего на хобот слона. Когда мы заходим в магазин, я вижу за прилавком молодого человека с короткими злохмаченными волосами. Мама права, наверное, студент, и похоже, мы ему совершенно не интересно. Я оглядываюсь, но вижу только одного человека в магазине пожилую даму в сером кардигане. И она тоже на нас не смотрит. Просто бродит, как будто не может решить, что купить. Мой живот слегка успокоился. Идём к проходу, где стоят холодильники. Я вижу мясные сосиски, но не вегетарианские. Боюсь, нам придётся взять на завтрак что-нибудь другое. Говорит мама. Я пытаюсь скрыть своё разочарование, затем приседаю и замечаю их на нижней полке. «Вот!» — говорю я, указывая на пачку из четырёх сосисок с маленькой зелёной галочкой на упаковке. «Молодец, глазастый хвалит мама, беря пачку. «Хочешь ещё добавить бутылку смузи, которая тебе так нравится?» Я киваю и улыбаюсь ей. «Мне нравится, что она готовит для меня особенный завтрак». Я стараюсь не думать о том, что произойдёт, когда мы вернёмся домой. Лучше фантазировать, что мы будем завтракать у палатки каждый день, всю оставшуюся жизнь. Мама берёт смузи из манго и ананаса, и мы подходим к кассе. Мужчина, который заправлял машину, платит за бензин. Дама в сером кардигане стоит перед нами, но у неё по-прежнему пустые руки. Больше никого на улице не видно, поэтому я не понимаю, почему она стала в очередь. Дама смотрит в никуда, как я порою. Она кажется немного грустной. Даже косы у неё обвисли. Мужчина уходит, и теперь её очередь. Она просит какую-то бутылку с полки за прилавком. Когда я слышу её голос, то вспоминаю, где видел эти косы раньше. «Мам!» — шепчу я, дёргая её за рукав. «Это дама в овечьем фартуке из кафе». «Неужели?» «Да, но на ней сейчас нет фартука». Что, если она узнает нас и позвонит в полицию? Вряд ли, любимый. Она видит в этом кафе сотни людей всех не упомнит. Она может помнить не всех, но, думаю, запомнила меня из-за моих волос, из-за того, что я устроил большую сцену. Я не из тех детей, которых люди забывают. Продавец, вероятно, студент, ставит бутылку на стойку. Внутри прозрачная жидкость. Кажется, алкоголь, потому что над полкой, откуда продавец снял бутылку, Большой знак, что алкоголь и сигареты не продаются лицам моложе 18 лет. Дама в овечьем фартуке протягивает ему немного денег. Я замечаю, что её рука дрожит, когда она берёт сдачу. Дама сгребает бутылку, оборачивается и видит нас. И явно сразу меня вспоминает. «Привет, милый!» — говорит она не таким певучим голосом, как я запомнил. «Ты ведь приходил к нам завтракать, верно?» «Я киваю». «Интересно, собирается ли она упомянуть, что вдобавок я сбежал, ничего не съев?» «Нет, дама ничего не говорит». Она смотрит на бутылку в руке и пытается засунуть ее под кардиган. «Я не знаю, что сказать. Дама, кажется, тоже. А мама молчит, даже если знает». «Ладно, береги себя», — говорит дама в овечьем фартуке и уходит. «Я слышу, как за нами открывается дверь». Оглядываюсь на случай, если дама в овечьем фартуке уже успела вызвать полицию. Но это не полиция. Входит двое мужчин. Большой и поменьше. Оба одеты в черные, с капюшонами шарфами, обернутыми вокруг лиц. Еще и в перчатках, что странно. Ведь пусть сейчас и ночь, все еще тепло. Я вот даже не знаю, где мои шарфы и перчатки. Потому что их убрали до следующей зимы. Мужчина поменьше бежит к прилавку, а здоровяк остается у двери. Что-то кричит, а направляет свою свернутую сумку-переноску на нас и даму в овечьем фартуке. Только секунду спустя я понимаю, что он кричит «Ложись!» Но мама уже хватает меня и тянет на пол. Я думаю, что нас арестовывают, а он — один из тех детективов под прикрытием, которых показывают в фильмах. «Это полицейские!» — шепчу я. «Нет!» — тонким голосом отвечает мама. Я слышу, как мужчина поменьше орёт на студента за прилавком, велит открыть кассу. И тогда я понимаю, что происходит, а еще кричу. «Заткни, пацана!» орёт большой грабитель. Мама держит меня изо всех сил. Я чувствую, как ее рука трясется у меня на спине. Я так переживала за полицию, а мне следовало волноваться насчет грабителей. Меньший кричит студенту, чтобы тот поторапливался. Я утыкаюсь лицом в грудь мамы, поэтому ничего не вижу, но надеюсь, что продавец послушался. Как только грабитель заберет деньги, то сбежит. Только тогда приедет полиция, нас увидят и все равно арестуют. Я начинаю рыдать. — Заткни его на хрен кричит большой грабитель. Я пытаюсь перестать плакать, но не могу. И плач становится громче. Крики, рыдания и всхлипы — все это каким-то образом сливается воедино. Я слышу приближающиеся шаги. На миг поднимаю голову и вижу, как большой грабитель пинает маму сапогом в спину. Она морщится, отпускает на секунду мою руку и издает легкий виск, как будто собаки наступили на хвост. Он причинил ей боль. Он причинил боль моей маме, которой мухи не обидит. Я чувствую, как во мне что-то поднимается. Какой-то жар. Я вскакиваю на ноги и изо всех сил пинаю большого грабителя по голени. Поднимается гвалт. как в тот раз на детской площадке. Все кричат на меня. Мама кричит «Фин, нет!» Она держит меня за руку и тянет обратно. Но большой грабитель поворачивается и тоже хватает меня. Заносит руку со свернутой сумкой и толкает меня на пол. А когда я приземляюсь, мама накрывает меня собой. Вдруг она кричит. И я никогда раньше не слышал, чтобы так кричали. Вопль настолько ужасный, что затмевает весь остальной шум. На секунду мне кажется, что всё это дурной сон, и я только что проснулся и лежу в палатке рядом с мамой. Но тут кто-то кричит «Нет!». Кажется, да, мы в овечьем фартуке. Значит, не сон. Снова начинается шум. Другие люди кричат и двигаются. Но мама не делает ни того, ни другого. Она лежит на мне совершенно неподвижно. Кто-то вытаскивает меня из-под неё. Первое, что я вижу... сумку грабителя, торчащую в боку мамы. И я не понимаю, как такое возможно. А затем вижу, как из-под нее льется кровь, а голова мамы падает на пол. Я смотрю вверх. Здесь ли еще грабители, но, кажется, они ушли. Когда я снова опускаю глаза, студент стоит на коленях рядом с мамой, держит ее за запястье качает головой. Затем достает из кармана телефон Встаёт и уходит. Я сажусь и вижу, что из сумки-переноски торчит чёрная ручка и вокруг много крови. И тогда я понимаю. Внутри ткани нож. Грабитель принёс его и зарезал маму. Мою мягкую нежную маму, которая любит танцевать, печь и изображать курицу. Я закрываю глаза и кричу. а человек, который вытащил меня из-под мамы, меня обнимает. Коса падает мне на лицо. Так что я знаю, это женщина в овечьем фартуке. Она плачет и говорит мне, что все кончено, но это еще не конец. Мама лежит на полу рядом со мной. Лужи крови становится все больше и доползает до овощных сосисок, которые мама, должно быть, уронила. Я начинаю плакать. И дама в овечьем фартуке пытается поднять меня и оттащить прочь. Но я не собираюсь бросать маму. И я пинаюсь и кричу, поэтому дама отпускает меня, и я ложусь, сворачиваюсь в калачик и кладу голову маме на грудь. Но та не двигается вверх и вниз, потому что мама не дышит. И я знаю, что мы никогда больше не будем сидеть у палатки, есть сосиски на завтрак. Не завтра, не когда-либо еще. Женщина в овечьем фартуке сидит рядом со мной, и гладит меня по голове, пока я плачу. Входит медик и становится на колени рядом с мамой. Он тоже качает головой, а затем появляются двое полицейских, и я думаю, что они пришли арестовать маму и забрать её. Я начинаю кричать на них и прошу оставить её в покое, потому что она моя мама, и просто пыталась помочь, а записка упала за полку для обуви, и это не мамина вина, она только хотела как лучше. Все начинают говорить одновременно. Я чувствую, как руки дамы в овечьем фартуке нежно поднимают меня. Она плачет почти так же сильно, как я. Крепко обнимает меня и продолжает шептать. «Я тебя держу!» Бутылка валяется на полу. Она не разбилась. Но дама ее не подбирает, просто выводит меня на улицу. Я чувствую, как свежий воздух застревает у меня в горле и глотаю слезы. Один из полицейских разговаривает по рации и где-то вдалеке воет сирена. Дама ведет меня за угол подальше от машины скорой помощи. Мы садимся на землю. Дама обнимает меня, раскачивается взад и вперед, гладит по волосам, и мне кажется, что я знал ее всегда. «Я тебя держу!» Снова и снова шепчет она. «Я тебя держу, Терри».